Глава 17: «С волками жить, пирожков не напасешься. Мемуары Красной Шапочки «А как дело было? Как сейчас помню, поехала я значит, в Сабес» Издалека начала Марта Митрофановна, обустраивая меня в моей новой комнате Комната досталась мне уютная, небольшая, в шкурах и уютных пуфиках С шикарным камином и всей необходимой мебелью И, что характерно, по соседству с Аргусом и я пока еще не понимала, плохо это или хорошо. Дворовая девка со смешным именем Малинка, бойкая да молодая, лет 18, вертелась вокруг, примеряя на меня безразмерную сорочку в золотых петушках. Петушки мне не нравились, сорочка тоже. Но с женским гардеробом их светлости пообещали разобраться завтра. Завтра так завтра, но не днем позже, решила для себя, расправляя кружева. «И вот сажусь в маршрутку», — воодушевленно продолжала бабка. Пока одного наркомана отчитала, потом другую, глядь, мать честная, баба за рулем. Иди, ты чего ж дожили? Неужто мужиков в стране не хватает? И сидит ведь рыжая стервь, меня честную пенсионерку, как есть опасности лютой, подвергает. Стой, кричу ей, стерлядь ржавая, ить, куды прешь-то наперед троллейбуса. Тебе бы швабру в руки до да вокзалы драить, а не людей честных на дорогах гробить. Понакупили, матерь вашу, прав, а ездить не умеют. «Тормози, — говорю, — быстрее у базара, покуда все с тобою не убились насмерть. А до собеса я и так дойду». Айентостерь смотрит хитро, колымагу свою тормозит, до да двери открывает. «Выходите, — говорит бабусь, — приехали. Ваша остановка». Я ей бадиком, значит, погрозила. Выхожу и думаю. И то хорошо. Зайду на рынок, кильки котам куплю. Глядь, а вокруг никого. Лес до да елки оборачиваюсь, а автобуса и след простыл. Да какой там автобус? И дороги нету. Вот, думаю, чертова ведьма, ить, как в воду ж глядела. И где я оказалась теперь, а? А дома у меня коты, голодные. А как же коты? Я оторвалась от петушков и уставилась на бабку. А что коты? Заради них первые дни рвалась обратно. Да появилась я тут аккурат, когда старик папаша богам их лунным душу отдал. Аргуста, гусенька мой, тосковал шибко. Столько всего на его плечи свалилось. Кайлан, наркоман запечный, только гулять и мостак. Делин молодой совсем, да не путёвый. Ни поддержки, ни помощи. Замотался, и исхудал. Так я его своими пирожками откормила, да заставила поверить в себя. А он и говорит, мол, оставайся у меня, бабуль, а котов твоих я сюда перевезу, в лучшем виде доставлю. Подумала я, а что меня в том мире держит? Коты одни. Ни мужа, ни детей, ни внуков. Рукой махнула, говорю, а останусь. А котов моих он после приволок. Трое было их Васенька, Барсик и Муся. Это теперь расплодились. Мышей-то тут было, разве что пешком по голове не ходили. Но Васенька навел порядок. При нем не ток мамыш. Блоха не проскочит. Так уж и не проскочит, хмыкнула малинка. Все это время она аккуратно расчесывала мне волосы, а я почти дремала под бухтение бабули. Весь дост на него извели. То свои блохи личные, вступилась бабка. Ему по статусу положено. А я про чужих говорю, залетных. Так о чем я? А, коты. Прижились, значится, тоже. А ведь тут котов доселе не было. А теперь я за каждым котёночком очередь. Вот так-то. А я тоже возвращаться не захотела. Малинка снова влезла в разговор. Я ж не Малинка, а Маринка. Букву «Р» в детстве не выговаривала. Вот и прозвали так. дедомовская я. Обижали меня шибко, даже били. И вот однажды убежала я, да спряталась в шкафу, в гардеробной. А пока меня искали, там уснула И вот снится мне лес еловый, птички поют, травка, цветочки, глаза открываю, божечки мои, и впрямь в лесу. Тот-то меня, батюшка, их старый граф Гидеон нашел. С тех пор при нем росла я и жила. Сильный и добрый был. Эх, раньше здесь была весна, и лето жаркое. Я слушала в полухо, кивая головой и расплывшейся лужей киселя под умелыми руками малинки. Насыщенный событиями день давала себе знать. Вот чую же, что сказали сейчас важное, а до сути докопаться не могу. «А ты и правда, Валия?» Присела на корточки девчонка, с надеждой заглядывая мне в глаза. «Кто?» «А ты не болтай, коли не знаешь!» Шикнула на нее бабка. дак все в округе говорят. Весны шибко хочется!» Насупилась малинка. «Говорят, стрекачихи куры ежей родят!» Быстро прервала ее бабка. «А ну-ка давай в погребку сходи. Вареница там есть малиновая. Заначка осталась у меня. чайку на ночь, ох, как хорошо! Да картохи четверть ведёрка прихвати!» Завтра его пирог спеку свой фирменный, который гусенька любит. Малинка убежала, а я помотала головой, пытаясь вытрясти лишние мысли. Тщетно. Мозговместилище переполнено, и та мысль, за которую я поначалу уцепилась, провалилась настолько вглубь, что не достать вообще никак. Теперь и вовсе мыслей не осталось. Так, сплошной внутричерепной вакуум и золотые петушки на палочках. Тебе, если чего надо, срочно говори. Ежели у тебя коты остались, тоже не гоже животинок гробить. Гусеньки скажи, пусть тоже привезет. «Что? Стоп! До меня наконец-то дошло. Что значит привезет? Он что, может перемещаться между нашими мирами?» «Так все они могут». Пожала плечами бабка, словно этого лишь дети малые не знают. «Их и дома не застать, почитай, на два мира и живут. Это сейчас, после смерти батюшки, чаще бывать стали. А раньше, говорят, их тут и не увидеть было». «Вот это номер!» Я вскочила с кровати и чуть не упала, запутавшись в петухах. Подхватила подол и прямо так босиком побежала в спальню Аргуса. По в чисто для приличия, тут же ввалилась в дверь, стараясь не думать о том, что он может быть раздет, а то и вовсе не один. Но мое дело не требовало отлагательств. Причем настолько, что если бы я действительно сейчас застукала его в постели с дамой, то потребовала бы немедленно прерваться, чтобы получить ответ на свой вопрос. «Мне повезло». Аргус сидел за столом и молча разглядывал что-то в телефоне. «В телефоне, мать его! Посреди леса в диком Средневековье. Дайте догадаюсь, где он его заряжает. Почему ты не сказал мне, что можешь отправить меня домой? Какого лешего я делаю тут? Я думала, выхода отсюда нет!» Заорала с порога, забивая на приличие. «Муж он мне или не муж, но это уже слишком. Я не позволю никому жонглировать моей свободой!» Аргус выключил экран и с интересом окинул меня взглядом. Я суматошно поправила петухов и переступила с ноги на ногу, не невпопад подумав, в каком виде я снова перед ним предстала. «Не могу», — запросто пожал плечами он. «Не надо врать! Чем я хуже котов? Ты все прекрасно можешь! Я требую немедленно, слышишь, немедленно отправить меня обратно!» «Нет, Диана!» Холодно и емко, так что я немного подостыла. «Почему?» «Это опасно для тебя!» Я судорожно сжимала и разжимала кулаки. «Ну все. «Что это за бред? Чем мне опасен собственный дом? Кто ты такой, в конце концов? Это же... это похищение! Ты сам сказал, меня не заставят делать ничего насильно!» «Делать ничего насильно, да, но не быть здесь. Я имел в виду другое». Он поднялся из-за стола. «Ты останешься здесь до брачного обряда, который состоится в полнолуние. «Что это за обряд?» Ты и тот, чье клеймо стоит на твоем плече, должны консумировать брак в определенном месте, под светом полной луны. Тогда он будет завершен, и это будет значить много. Слишком много не только для нашего клана, но и нашего мира в целом». «Пошел ты к черту! Если ты знаешь про клеймо, то должен знать, что этот брак уже скреплен. Зачем мы играем в эти прятки?» «В определенном месте, в определенное время», — с нажимом повторил он, повысив голос. «Но спешу тебя огорчить, даже если ты не согласишься. Домой ты не вернешься все равно, ибо теперь на тебя объявлена охота. И если не мы, то другие, Диана. И эти другие намного опаснее, чем мы». «Мы говорим с тобой на разных языках, я ничего не понимаю. Ответь на мой вопрос. Это был ты, Аргус. Кто из вас?» «Это ты узнаешь в день обряда». «Но почему?» «В целях безопасности. И на этот раз уже не твоей, а нашей» пнув ногой медвежью шкуру, отошла к окну. Зажмурила глаза, прижалась лбом к холодному стеклу и начала считать до десяти. А когда открыла их, то ахнула. В закатных сумерках по двору усадьбы крались два громадных черных волка, настолько больших, что казались втрое больше обычных. Они бесшумно двигались к центральным воротам, навострив уши, словно прислушиваясь к звукам леса. — А говорили, тут волков нет. От страха я забыла, о чем мы с Аргусом только что спорили. «Волки! Там! Прямо во дворе волки!» — заорала я, тыча пальцем в окно. «Быстрее! Надо завалить чем-то тяжелым дверь!» Я суматошно металась по комнате, хватая стулья и набрасывая их у порога, пока не поняла, что Аргус вовсе не торопится мне помогать. Он удивленно смотрел на меня, потирая пальцами подбородок. И, судя по его реакции, самый страшный зверь тут я. Вернее, бешеный и срочно требующий экстренной помощи ветеринара. Волки! Я подошла к нему и произнесла по слогам, вдруг от страха не расслышал: Бродят по двору усадьбы! Кажется, Аргус наконец-то услышал меня, потому что хмыкнул и подошел к окну. Я с опаской выглянула из-за его плеча и вновь заверещала, потому что следом за первыми двумя в сторону ворот увязалось еще трое. На «Да что они тут, в сараях логово устроили? Два вожака уже скрылись за воротами, а эти трое вроде как особо никуда не торопились и радостно отвлеклись на скрипнувшую дверь погребки. Мое сердце ухнуло и ссыпалось в пятки. Из сарая вышла малинка. Весело помахивая ведерком, она плотно затворила дверь и завизжала, наткнувшись на крайнего волка. Тот будто бы специально подкатил ей под ноги, чтобы поглумиться. — Боже мой, что будет с девушкой? — Малинка, надо бежать, спасать! Аргус, где ружье? Пошли вон. Я бешено забарабанила по стеклу кулаками, героически отвлекая внимание волка от малинки на себя. Кыш, фу! Да как эти окна открываются? И замерла на полуслове, наблюдая, как девушка, досадливо чертыхнувшись, обрушивает ведро на голову здоровенного волчары. Раздался гулкий звук, то ли от ведра, то ли черепушка срезонировала, на снег посыпалась картошка. Волк скосил глаза, присел на хвост и попятился. Потом отряхнулся, фокусируя обратно взгляд, и, поджав уши, бросился догонять сородичей. Малинка, погрозив вслед кулаком, словно это был бродячий пес, спокойно собрала картошку и, напивая под нос, направилась к веранде. Я повернулась к Аргусу, буравя его вопросительным взглядом. Тот даже отступил на шаг и виновато пожал плечами. — Они что, у вас ручные? — наседала я. — Бродят вот так запросто и без намордников? Аргус задумчиво почесал в затылке, что-то наскоро соображая. «Я требую, чтобы отныне их привязывали на цепь. Это своих они не трогают. А если им попадусь я? Раз уж я вынуждена тут гостить у вас...» Я сделала ударение на слове «гостить». Это вопрос банальной безопасности. «Диана, хм, я не могу посадить на цепь своих братьев». «Все эти сказочки про братьев наших меньших рассказываю у пионерских костров. Собака — друг человека, а волк — почти собака, бла-бла-бла». «У нас в соседнем подъезде бультерьер чуть не задрал алкаша. Тоже без намордника гулял. Нет, не алкаша, а бультерьер, но не суть. И не надо мне тут говорить, что это безопасно». «Я и не говорю. Они достаточно опасны». «Вот». Я уже разошлась до того, что погрозила ему пальцем. «У вас есть этот, как его, кузнец?» «Зачем?» «Закажу завтра цепь и намордники. Сколько у тебя волков?» Аргус подозрительно нахмурил брови. «Диана, боюсь, Кайлу и Делину это не понравится». «А при чем тут они? Это что, их волки?» «Нет, это просто они». «Кто?» «Волки». «Где?» «Во дворе». «Какие?» «Вот эти». Кажется, у кого-то из нас сломались речевые настройки. Боюсь, что у меня. Пока я замерла, пытаясь разобраться, какая шестеренка за какую мозговую загогулину зацепилась и стопорит процесс, Аргус молча задернул шторы. Потом поднял накиданную мебель и установил ее на место. — Мой косяк, признаю. Просто не знал, как такое сказать. С досадой буркнул он. — Что сказать? Шестерёнки закрутились в другую сторону, откручивая назад, и до меня доперла. Нет. — Да. — И ты? — И я. В этом поселке, а он довольно большой, там за бортом только три человека. Ты, Марта и Малинка. Остальные — оборотни. Сначала меня обдало холодом, потом жаром, а потом вдруг щёлк, включилась логика. «Да, он надо мной просто стебётся. Не очень ожидала такого от Аргуса. Вот был бы Кайлан, сразу бы спалила этот треп. «Очень смешно, ваша светлость!» Аргус хитро вздёрнул бровь. «А у тебя нервы крепкие?» «Не жалуюсь». «Тогда смотри». Он аккуратно расстегнул пуговицу на рукаве и закатал его до локтя. «Готово?» «Ой, вот только не надо. Знаю я эти приколы». «Посмотри, а что там в бутылке?» А потом бац, резко сжимает ее, и ты получаешь фонтан прямо в глаз. Сколько раз так попадалось?» Я скептически сжала губы, показывая, что этот детский сад мне не по душе. Аргус хмыкнул и уперся рукой в стену прямо рядом с моим носом. Скосив глаза, я едва не посидела. Изящная мужская рука, сексуально увитая жгутами вен, на моих глазах начала меняться. Обросла густой черной шерстью, пальцы неестественно вытянулись, мощные когти впились в узор текстильного панно. Раздался жуткий скрежет, когти скользнули вниз, оставляя за собой кривые дорожки, а шмётки незадачливой картинки посыпались на пол. Открыв рот, я взглянула в глаза Аргуса. В них теплился хищный огонек. «Диана, эй! Так я и знал! Ау, очнись! Баб-март, зовите лекаря!»